Наконец доложили, что самовар подан, и батюшка ожидает в столовой. Порфирий Владимирович окончательно стих и умилился. Отец Александр действительно уже сидел в столовой в ожидании Порфирия Владимировича. Головлевский батюшка был человек политичный и старавшийся придерживаться в сношениях с Иудушкой светского тона, Но он очень хорошо понимал, что в господской усадьбе еженедельно и под большие праздники совершаются всеночные бдения. А сверх того, каждое первое число служится молебен и что все это доставляет причту не менее ста рублей в год дохода. Кроме того, ему небезызвестно было, что церковная земля еще не была надлежащим образом отмежована, и что Иудушка, не раз проезжая мимо поповского луга, говаривал – «Ах, хорош лужок!» Поэтому в светское обращение батюшки примешивалась и немалая доля страха иудейска который выражался в том, что батюшка при свиданиях с Порфирием Владимировичем старался приводить себя в светлое и радостное настроение, хотя бы и не имел повода таковое ощущать. И когда последний в разговоре позволял себе развивать некоторые ереси относительно путей проведения, будущей жизни и прочего, то, не одобряя их прямо, видел, однако, в них не кощунство или богохульство, но лишь свойственное дворянскому званию дерзновение ума. Когда Иудушка вошел, батюшка торопливо благословил его и еще торопливее отдернул руку, словно боялся, что кровопивец укусит ее. Хотел было он поздравить своего духовного сына с новорожденным Владимиром, но подумал, как-то еще отнесется к этому обстоятельству сам Иудушка и остерегся мжиться на дворе ныне начал батюшка по народным приметам в коих впрочем частицу и суеверие примечается оттепель таковая погода предзнаменует а может быть и мороз мы загадываем про оттепель а бог возьмет до да морозцу пошлет Возразил Иудушка хлопотливо и даже почти весело присаживаясь к чайному столу, за которым на сей раз хозяйничал лакей Прохор. «Это точно, что человек нередко в мечтании своем стремится недосягаемое досягнуть и к недоступному доступ найти, а вследствие того или повод для раскаяния, или и самую скорбь для себя обретает» а потому и надо нам от гаданий да от заглядываний подальше себя держать, а быть довольными тем, что Бог пошлет. Пошлет Бог тепла, мы теплу будем рады. Пошлет Бог морозцу, и морозцу милости просим. Велим пожарче печечки натопить, а которые в путь шествуют, те в шубке покрепче завернуться Вот и тепленько нам будет. Справедливо». «Многие нынче любят кругом да около ходить, и то не так, и другое не по-ихнему, и третье вот эдак бы сделать, а я этого не люблю. И сам не загадываю, и в других не похвалю. Высокоумие это. Вот я какой взгляд на такие попытки имею». «И справедливо. Мы все здесь странники. Я так на себя и смотрю». Вот чайку попить, закусить, что-нибудь легонькое, это нам дозволено, потому Бог нам тело и прочие части дал. Этого и правительство нам не воспрещает. Кушать кушайте, а язык за зубами держите. И опять-таки вполне справедливо, крякнул батюшка, и от внутреннего ликования стукнул об блюдечко донышком опорожненного стакана. Я так рассуждаю, что ум дан человеку не для того, чтобы испытывать неизвестное, а для того, чтобы воздерживаться от грехов. Вот ежели я, например, чувствую плотскую немощь или смущение и призываю на помощь ум, укажи, мол, пути, как мне ту немощь побороть, вот тогда я поступаю правильно». Потому что в этих случаях ум действительно пользу оказать может. А больше все-таки вера, слегка поправил батюшка. Вера сама по себе, а ум сам по себе. Вера на цель указывает, а ум пути изыскивает. Туда толкнется, там постучится, блуждает. А между тем и полезное что-нибудь отыщет. Вот лекарства разные, травы целебные, пластыри. Декокты. Все это ум изобретает и открывает. Но надобно чтоб все было согласно с верою. На пользу, а не на вред. И против этого возразить ничего не могу. Я, батя, книжку одну читал. Так там именно сказано, услугами ума, ежели он и верою направляется, отнюдь не следует пренебрегать. Ибо человек без ума в скором времени делается игралищем страстей. А я даже так думаю, что и первое грехопадение человеческое от оттого произошло, что дьявол в образе змея рассуждение человеческое затмил. Батюшка на это не возражал, но и от похвалы воздержался, потому что не мог себе еще уяснить, к чему склоняется Иудушкина речь. Часто мы видим, что люди не только впадают в грех мысленный, но и преступления совершают, и все через недостаток ума. плоть искушает а ума нет, вот и летит человек в пропасть. И сладенького-то хочется, и веселенького, и приятненького, а в особенности ежели женский пол. Как тут без ума уберечись? А коли ежели у меня есть ум... Я взял канфорки или маслица, там потер, в другом месте подсыпал. Смотришь, искушение это с меня, как рукой сняло. Иудушка замолчал, как бы выжидая, что скажет на это батюшка. Но батюшка все еще недоумевал, к чему клонится Иудушкина речь, и потому только крякнул и без всякого резона сказал, «Вот у меня на дворе куры, суетятся по случаю солоноворота». Бегают, мечутся, мест нигде сыскать не могут. И все от того, что ни у птиц, ни у зверей, ни у присмыкающих, ума нет. Птица — это что такое? не у ней горе, ни заботочки, летает себе. Но вот давеча смотрю в окно, копаются воробьи носами в навозе, и будет с них. А человеку этого мало. Однако в иных случаях и Писание на птиц небесных указывает. В иных случаях это так. «В тех случаях, когда и без ума вера спасает, тогда птицам подражать нужно. Вот Богу молиться, стихи сочинять...» Порфирий Владимирович умолк. Он был болтлив по природе, и в сущности у него так и вертелось на языке происшествия дня. Но, очевидно, не созрела еще форма, в которой приличным образом могли быть выражены разглагольствия по этому предмету. «Птицам...» «Ум не нужен», — наконец сказал он, — «потому что у них соблазнов нет». «Или лучше сказать, есть соблазны, да никто с них за это не взыскивает. У них все натуральное. Ни собственности нет, за которой нужно присмотреть, ни законных браков нет, а, следовательно, нет и вдовства. Ни перед Богом, ни перед начальством они в ответе не состоят. Один у них начальник — петух». «Петух, петух, это так точно». Он у них вроде как султан турецкий. А человек все так сам для себя устроил, что ничего у него натурального нет. А потому ему и ума много нужно. И самому, чтобы в грех не впасть, и других бы в соблазн не ввести. Так ли, батя? Истинная это правда. И Писание советует соблазняющее ока истребить. Это ежели буквально понимать, а можно и не истребляя ока так устроить, чтобы оно не соблазнялось. К молитве чаще обращаться, озлобление телесное усмирять. ну Вот я, например, и в паре, и нельзя сказать, чтобы хил, ну и прислуга у меня женская есть. А мне и горюшка мало. Знаю, что без прислуги нельзя, ну и держу и мужскую прислугу держу, и женскую, и всякую но Женская прислуга тоже в хозяйстве нужна. На погреб сходить, чайку налить, насчет закусочки распорядиться. Ну и Христос с ней. Она свое дело делает, я свое. Вот мы и поживаем. Говоря это, Иудушка старался смотреть батюшке в глаза. Батюшка тоже с своей стороны старался смотреть в глаза Иудушке. Но, к счастью, Между ними стояла свечка, так что они могли в волю смотреть друг на друга и видеть только пламя свечи. И притом я и так еще рассуждаю, ежели с прислугой в короткие отношения войти, непременно она командовать в доме начнет. Пойдут это дрязги, да непорядки, перекоры, да грубости. Ты слово, а она два. А я от этого устраняюсь. У батюшки даже в глазах зарябило. До того пристально он смотрел на Иудушку. Поэтому и чувствуя, что светские приличия требуют, чтобы собеседник хоть от времени до времени вставлял слово в общий разговор, он покачал головой и произнес «А ежели при этом еще так поступать, как другие, вот как соседушка мой, господин Анпетов, например, или другой соседушка, господин Утробин, так и до греха недалеко». Ну, вон у господина Утробина никак шесть человек этой пакости во дворе копается. А я этого не хочу. Я говорю так, коли Бог у меня, моего ангела-хранителя, отнял, стало быть, так его святой воле угодно, чтобы я вдовцом был. А ежели я, по милости божьей вдовец, так, стало быть, должен вдоветь честно и ложе свое нескверно содержать. Так ли, батя? Тяжко, сударь. Сам знаешь, что тяжко. И все-таки исполняю, кто говорит тяжко, а я говорю, чем тяжче, тем лучше, только бы Бог укрепил. Не всем сладенького, далегонького, надо кому-нибудь и для Бога потрудиться. Здесь себя сократишь, там получишь, здесь трудом это называется, а там заслугой зовется, справедливо ли я говорю. Уж на что справедливее? Тоже и об заслугах надо сказать. И они неравные бывают. Одна заслуга большая, другая заслуга малая. А ты как бы думал? Ну как же, возможно, большая ли заслуга или малая? Так вот оно на мое и выходит. Коли человек держит себя аккуратно, не срамословит, не суесловит, других не осуждает, коли он притом никого не огорчил, ни у кого ничего не отнял, ну и насчет соблазнов этих вел себя осторожно, так и совесть у того человека завсегда покойна будет, и ничто к нему не пристанет, никакая грязь, а ежели кто из-за угла и осудит его, так, по моему мнению, такие осуждения даже в расчет принимать не следует, плюнуть на них и вся недолга». Во всех случаях христианские правила прощения преимущественнее рекомендуют. Ну, или простить. Я всегда так и делаю. Коли меня кто осуждает, я его прощу. Да еще Богу за него помолюсь. И ему хорошо, что за него молитва до Бога дошла. Да и мне хорошо. Помолился, да и забыл. Вот это правильно. Ничто так не облегчает души, как молитва. И скорби, и гнев, и даже болезнь, все от нее, как тьма ночная, от солнца бежит. Вот и слава Богу. И всегда так вести себя нужно, чтобы жизнь наша, словно свеча в фонаре, вся со всех сторон видна была, и осуждать меньше будут. Потому не за что. Вот хоть бы мы посидели, поговорили, побеседовали, ну кто же может нас за это осудить? А теперь пойдем до да Богу помолимся, а потом и баньке. На завтра опять встанем, так ли? Батюшка.